Страница 108. Третья. В развитии западного, восточного и раннего греческого феодализма имеются существенные различия. Экстенсивный характер западного земледелия делал излишне обширную систему бюрократической администрации, так что это не могло послужить основой для деспотизма восточного типа. На Западе не было возможности в широкой мере обеспечить пополнение рабов. Когда села Западной Европы Вырастали в города, эти города превращались в самоуправляющиеся единицы, и горожане не могли вести праздную жизнь, используя труд рабов. Это одна из основных причин, в силу которой греческие полисы и западные города, на начальных стадиях имеющие много общего, в дальнейшем становятся резко отличными друг от друга. Население средневековых городов должно было полагаться на свою собственную изобретательность в деле улучшения условий своей жизни. В XII, XIII и XIV столетиях города выходят победителями в жесточенной борьбе против феодалов-землевладельцев, сочетавшейся с гражданскими войнами. Основа их успехов – не только быстрое развитие торговли и денежного хозяйства, но и постепенное усовершенствование техники. Феодальные князья часто поддерживали города в их борьбе с более мелкими феодалами и при возможности устанавливали свою власть над городами – В конечном счете, это повело к возникновению в Западной Европе первых национальных государств. Города начали устанавливать коммерческие связи с Востоком, который все еще был центром цивилизации. Такие связи устанавливались иногда мирными средствами, иногда насильственным путем, как во времена крестов походов. Первыми наладили торговые связи итальянские города, за ними последовали города Франции и Центральной Европы. За купцом и за солдатом следовали ученые, а иногда они были первыми. Испания и Сицилия были самыми близкими пунктами соприкосновения между Западом и Востоком. Именно здесь западные купцы и студенты познакомились с цивилизацией стран ислама. Когда в 1085 году Толедо был отвоеван христианами у мавров, студенты западных стран толпами устремились в этот город, чтобы изучать науку арабов. Они часто пользовались услугами переводчиков евреев, а в XII столетии мы видим в Испании Платона из Тиволи, Герардо из Кремоне, Аделардо из Бата и Роберта из Честера. Все они переводят на латинский язык арабские математические рукописи. Страница 109. Именно так, через посредство арабов, Европа познакомилась с греческими классиками – А к этому времени Западная Европа была достаточно развита, чтобы оценить эти знания.